Второе. Положительное направление. А. с и с т е м де ла натюр. Б. р о б и н ы Утвердительное содержание этого философствования во всяком случае не удовлетворяет требованиям, предъявляемым основательностью. Главным определением в этом учении была, как у шотландцев и как у нас, предпосылка, что человек обладает изначальными правовыми чувствами, как, например, благожелательностью и социальными склонностями, которые должны быть затем развиты. Положительный источник знания вообще и п р а в о в частности представители этого направления видят в человеческом рассудке, а не в форме понятия. Несомненно, достойно удивления видеть, как эти философы выражают истины в форме всеобщих мыслей. Несомненно, бесконечно важно, что эти истины – суть изначальные суждения человека, что человек обладает в своем сердце чувством права, любви к людям, что религия, вера не должна быть делом вынуждения, что заслуги, талант, добродетель есть истинная знатность – И так далее. Основным пунктом размышления, главным образом у немцев, был вопрос о том, в чем состоит назначение человека. Причем под этим назначением разумели природу духа и, во всяком случае, верно, что при обсуждении духовных явлений надо восходить к последней. Но чтобы найти эту природу духа, это назначение, обращались к восприятию, наблюдению, опыту, существуют где такие-то и такие-то влечения. Это, правда, определение в самих нас. Но это не значит, что мы сразу же познаем их в их необходимости. Кроме того, такое влечение понималось как природное. Оно здесь таким образом неопределенно внутри себя. Свое ограничение оно имеет лишь как момент целого. Касательно познания мы найдем здесь только весьма абстрактные мысли. Конечно, эти мысли всегда так же хороши, как наши, и вместе с тем остроумнее наших, которые по своему содержанию должны были быть по намерению этих философов конкретными и действительно и были таковыми, но понимались так поверхностно, что они скоро оказываются недостаточными для обоснования того, что они хотят вывести. Так, например, они исходят из мысли, что природа есть целая. Все в ней определено законами, совокупностью соединяющихся различных движений – цепью причины действий и тому подобное. Различные свойства материи, связи вещей производят все, что происходит. Это общие слова, которыми можно наполнить книги. К числу таких книг принадлежит с и с т е м д о л я натюр, Главное произведение этого направления, написанное немцем, бароном Гольбахом в Париже, который был тогда центром всех этих философов, Монтески, -э Даламбер, Дидро вращались в продолжении некоторого времени в его кружке. Хотя все названные авторы, возмущались против существующего, они в других отношениях очень сильно различались друг от друга. «Системь дула натюю» мы скоро находим скучной, потому что она кружится в общих представлениях, которые часто повторяются. Это не французская книга, ибо ей недостает живости, и она изложена тускло. Великая целая природы, «le grand tout de la nature» есть последнее основание. Вселенная не является ничего другого, помимо неизмеримого скопища материи и движения, как у Декарта. Непрерывной цепи причины действий. Из каковых причин некоторые задевают наши органы чувств, а другие нам неизвестны, потому что воспринимаемые нами их действия слишком отдалены от своих причин. Различные свойства этих материй, их многообразные сочетания и действия, являющиеся следствием этих соединений, составляют для нас сущности, эссенс, благодаря... Различию этих сущностей возникают различные порядки, роды, системы, занимаемые вещами, и совокупная сумма которых, в е л и к о е ц е л о е есть то, что мы называем природой. Мы видим, что здесь автор, как это сказал Аристотель а Ксенофане, бросил неопределенный взгляд в пространство, то есть в бытие. в с ё есть, согласно Гольбаху, движение. Материя сама движется, пиво бродит, душевными движениями являются страсти, многообразие явлений природы, И их непрестанное возникновение и исчезновение имеет свое основание единственно только в многообразии движения и д в и ж у щ е й с а м о т е р и и Благодаря различным комбинациям и модификациям, благодаря различным распорядкам возникают различные вещи. м а т е р и и или склонны соединяться друг с другом или не способны к соединению. На этом основывают физики притяжение и отталкивание, симпатию и антипатию, сродство и отношения, а моралисты — ненависть и любовь, Дружбу и вражду. Существование духа, бестелесного, противоречит движению, изменению соотношений тела в пространстве».